Глава восьмая. Чуть слышно, пискнув тормозами, небольшой грузовой фургон остановился на маленькой улочке Нью-Йорка. Из него никто не вышел. Водитель лишь приоткрыл окно и расслабленно откинулся на спинку сиденья. Можно передохнуть. Обычное зрелище, ничего особенного. Мало ли, устал человек, хочет вздремнуть немного. А что тут такого, имеет право? И проехавший мимо полицейский патруль не обратил на него никакого внимания. Полдень, солнце высоко, самый разгар рабочего дня. Но здесь, на маленьких улочках статен айленда людей и в другое-то время было немного. А уж сейчас... Правда, патрульный автомобиль проводили внимательными взорами другие глаза. Кое-кто сидел в припаркованных неподалеку автомобилях. Некоторые расположились в подъездах домов. Один, так и вовсе на крышу дома забрался. И чего, скажите, на милость он там потерял? Браво, два, циркуляр. Это обычный патруль. Следующее время проезда плюс 20 минут. Откликнулись абоненты, подтвердив по рации получение информации. И снова на частоте наступила тишина. Никто не вылезал в эфир, уточняя свое местоположение. Не требовал помощи и поддержки. Не настало еще время. Народ ждал. Неопознанный корабль, назовите свою принадлежность. Наблюдатель даже глаза протер. Только что, вот прямо секунду назад, никого ведь не было. И вот нате вам, серые волны рассекает громада военного корабля. Он не одинок. В кильватере за ним следует еще один, почти точная копия головного. Взвыли сигналы тревоги на постах береговой охраны, срывая с мест личный состав. Выскочили на улицу и артиллеристы 102-й береговой батареи, той самой, что стояла на статен айленде «Боевая тревога!» Не первый, надо сказать. Они в последнее время что-то зачистили, Но так или иначе, действовать надо быстро. «Готовность!» Высветилось сообщение на экране мобильного телефона. Зажужжали электромоторы, раздвигая крышу фургона. «Пошел!» И стартовал с крыши дома квадрокоптер. Внешне простая китайская игрушка. Всего 200 с небольшим баксов. Но она умеет летать и способна передавать оператору изображение. А больше ничего не нужно. Все остальное мы и сами можем сделать. Засветился монитор в кузове фургона. Побежали по нему кадры. Аналогичный стоял на крыше у оператора, так что он мог видеть то же самое, что и сидящие в кузове люди. Игрушка, повинуясь указаниям с земли, скользнула над крышами домов. Внизу пронеслись жидкие деревца небольшой рощи. «Вижу цель». По странной иронии судьбы, эти слова прозвучали почти одновременно на батарее и в фургоне. Бывают же. А идущие по заливу корабли внезапно окутались дымом. От выстрелов. Тяжелые снаряды ударили по городу. Капитан Хорн швырнул телефонную трубку. Никаких команд уже не требовалось. Цель корабли противника — наводить по-головному. Тренированная память позволила быстро выдать на орудие все потребные для наведения данные. Командиру батареи не было необходимости сверяться с аппаратурой, чтобы проверить собственные выкладки. Экран локатора осветился ровным белым светом. Помехи забили весь канал. Хорошо, что подобные вещи предполагались с самого начала. Именно поэтому и виднелись на фарватере не очень-то приметные буйки. Огонь! Тяжелые два С7 — подарок русских. Выплюнули в воздух фугасные снаряды. 203 мм — тот еще аргумент. «Огонь!» А вот в фургоне запоздали. Батарея ударила раньше. Да, те, кто поднял в воздух квадрокоптер, не совсем, разумеется, чистый Китай, тот давно уже валялся бы где-нибудь в кустах, потеряв управление. Не располагали, конечно, такой огневой мощью. У них не имелось крупнокалиберной артиллерии. Но кто сказал, что минометная мина — это неубедительный довод? Надо думать, он под минометным обстрелом не сидел. А учитывая много большую скорострельность... На огневые позиции 2С7 обрушился стальной град. Мины взрывались вокруг установок, стегая осколками по броне и скашивая незащищенных членов артиллерийского расчета. Кто сказал, что с береговыми батареями можно бороться только артиллерией боевых кораблей? Быстро вы, господа хорошие, забыли Севастополь. Именно там это было опробовано в первый раз. Склероз — опасная болезнь. Здесь не имелось толстой башенной брони, артиллеристы даже противопульных щитов не имели. Но они продолжали свою работу. Вокруг головного корабля встали водяные столбы, почти накрытие, со второго залпа, между прочим. Но он не изменил курс и не прекратил вести огонь по прежней цели. Его командир был твердо уверен в том, что с береговой батареей разделуются и без него. «Бертон, снаряд!» Капитан давно уже покинул наблюдательный пункт. Да, его бетонную крышу мины не смогли бы пробить, и он, оставаясь в сравнительно безопасном укрытии, мог бы и дальше командовать. Только кем? Более трети личного состава батареи было выведено из строя. Одно орудие получило прямое попадание и не могло вести огонь. Но оставалась ведь еще одна пушка, и сейчас все, кто мог еще хоть что-то сделать, укрылись поблизости от орудия. Как же своевременно он, командир батареи, дал указание вырыть на огневых эти самые ровики и окопчики. Вышестоящее начальство, увидев такую самодеятельность, только плечами пожало. Ну, раз уж вам охота так напрягать личный состав в эпоху высокоточного оружия. Ну кто, скажите на милость, мог вообще предположить, что позиции батареи, рядом с Нью-Йорком вообще-то, будут обстреливать из минометов? Это в США! Забывая сиренами, неслись по узким улочкам полицейские автомобили. «Скорее! Успеть!» Но те, кто затеял обстрел батареи, круглыми дураками не являлись. В двух местах при проезде патрульных машин рванули заминированные автомобили. И в одном месте весьма успешно. Полицейскую машину развернуло и отбросило к стене. Из-за зарешеченного поражающими элементами, болтами и гайками, салона, так никто и не вышел а проезд по улице стал невозможен, отброшенный автомобиль переградил больше половины трассы. Экипаж второго патруля даже не успел обрадоваться тому, что взрыв прозвучал за его спиной. Да, обрушилась часть дома, да, завалила почти всю улицу, но их-то не зацепило. Однако здесь совершенно неожиданно для патрульных из припаркованного неподалеку от этого места фургончика ударил тяжелый пулемет. Старый добрый Браунинг. Он почти мгновенно превратил блестящий и сверкающий огнями полицейский автомобиль в дымящуюся развалину. Не повезло никому. Разумеется, Берег ответил. Было из чего. Те, кто по своей наивности или по упертому пацифизму не замечают, мимо каких таких домиков и строений они проезжают ежедневно, и что это за странные сооружения наградили неподалеку от обиталища дядюшки Джимма, непроходимые идиоты которые мало того, что ничего не понимают в государственных делах, так еще и требуют чего-то вовсе несбыточного. Мол, а не лучше бы на этом красивом месте, снеся к чертой бабушке эти странные сооружения, которые только обзор загораживают, поставить новый дом? Вполне возможно, впрочем, что как раз эти-то люди идиотами вовсе и не были. Бизнес — это ведь такая хитрая штука. По-разному может себя проявлять. Но возмущение... И те, и другие вызывали нешуточное, причем много где. Занимайтесь своим делом, платите налоги, это главное, и оставьте серьезные вопросы тем, кто реально в них что-то понимает. А вот сегодня пришлось это доказывать. Понятное дело, что по черным кораблям вели огонь не только русские 2С7, имелись и другие орудия, и не только орудия. Да вот беда-то как раз заключалась в том, что только русские пушки могли нанести противнику существенный ущерб. Нельзя сказать, что по утюгам не попадали. Многократно. Вполне возможно, даже защитное поле тоже где-то там пробивалось. Что-то же там у них на борту моргало же. Стартовали и ракеты, но уже после того, как одно из них непостижимым образом вдруг развернуло прямо на в гавани суда. Да не куда-нибудь, а прямо в бок танкеру. Хорошо еще не столь крупнотонажному. Словом, ракет больше не было. А так даже устаревшие ТОУ постарались использовать, правда, с вполне прогнозируемым нулевым результатом. От пристани рванулся в самоубийственную атаку одинокий катер из вооружений, имевший только пулемет на баке. Как ни странно, он даже смог приблизиться к одному из утюгов на дистанцию огня и успел так это сделать. Правда, стрелок дал всего 2-3 очереди. После этого с борта черного корабля ударили скорострельные установки и храбреца вместе с его катером разорвала на части. Снарядов комендоры противника явно не жалели. И все это зрелище. Госсекретарь США Роберт Доунс вынужденно наблюдал по телевизору совместно с не самым приятным визитером. А что поделать? Дипломатический протокол, черти б его, или отменять официальную встречу вот так внезапно, и пары слов еще не сказав, нельзя. Но если допустить тут присутствие постороннего, то уж никак не этого. Хотя что он может увидеть сейчас такого, о чем к вечеру не завопит вся мировая пресса? А госсекретарь США не имеет права терять лицо ни перед кем. Даже перед вождем людоедского племени из глубин Амазонии, если тот каким-то чудом вдруг попадет в этот кабинет. На экране горело здание ООН. Из окон рвались клубы дыма. Ловкий кинооператор ухитрился поймать в кадр выпавшего из окна человека и крупным планом показал его последний путь до тротуара. «Ужас!» — вздохнул визитер. «И это, говорите мне, вы?» — удивился Донс. «Вы, чья страна, несомненно, приложила руку и к сегодняшнему происшествию? Да я просто теряюсь, с чего начать?» Посол Австралии Джоди Фокс печально улыбнулся. «Сэр Роберт, вы можете начинать с чего угодно». Надеюсь, я смогу удовлетворить ваше любопытство». «Вот даже как!» — госсекретарь слегка удивился. «Так вы эту встречу запросили на данное время, учитывая...» Он кивнул на телекран. «Ну, во-первых, мистер госсекретарь, эту встречу вы назначили сами. При этом ваши помощники проигнорировали мою просьбу, которая последовала чуть раньше. Впрочем, вас самого... Какой вариант ответа сейчас устроил бы больше?» А вот это был удар мастера. «Британская школа, да». Донс как-то даже потерялся с ответом, чем дал собеседнику время посмотреть на еще один пожар, разгоравшийся на телеэкране. Наконец, хозяин кабинета собрался с мыслями. «Поясните ваши слова», — сухо прокомментировал он реплику австралийского посла. «А что тут пояснять?» — пожал плечами Фокс. «Крупнейший город, сильнейшей страны мира, главы НАТО, атакован среди бела дня двумя военными кораблями, которые, и я в этом не сомневаюсь, выполнив свою задачу, попросту уйдут». «Безнаказанными. И где вся ваша военная мощь? Где самая могучая армия земного шара и непобедимый военно-морской флот? От чего они не спешат защитить свой город?» «Вы забываетесь, сэр». «Ничуть. И хотя это чудовищно произносить именно сегодня, я рад, что увидел на телеэкране не Сидней или Мельбурн. Да, жуткая трагедия. Да, сильно пострадавший город». «Я официально от лица правительства своей страны выражаю в вашем лице народу США свои искренние соболезнования. Но это не мой город, а он вполне мог оказаться на его месте». Госсекретарь наклонил голову. «Подробнее, пожалуйста». «Когда к вам вечером на окраине подойдут незнакомые парни с обрезами и вежливо попросят сдать в аренду старый сарай, которым вы давно не пользуетесь, как долго вы будете им возражать?» Особенно в том случае, когда узнаете в них тех самых главорезов, что недавно убили шерифа и сильно надрали холку его помощникам. Да, они там тоже кого-то потеряли, но это не сильно сказалось на их гоноре. «Обращусь в полицию». Полиция и свой-то офис от них защитить не в состоянии, как оказывается. Интересные у вас, однако, рассуждение. Фокс печально вздохнул. «Сэр Роберт, вам хорошо вести разговор» с позицией сильной и могущественной державы, которую все уважают и побаиваются. Но даже вы не можете сейчас нанести ядерный удар по кораблям противника в своем порту. Да, вероятнее всего, вы их потопите. Но что станет с городом? А что вы хотите от нас? Мы не располагаем столь мощными вооруженными силами. Наш военно-морской флот — слабая тень вашего. Вы скажете НАТО. Окей, но даже сильная объединенная эскадра вашего, немецкого и русского флотов — с большим трудом смогла взять верх всего над двумя противниками. При этом, насколько мне известно, последующего сражения она уже не выдержала бы. Один из поврежденных кораблей вы сами затопили на обратном пути, так? В свете всего этого у меня и у правительства моей страны возникают очень большие сомнения в том, что для нашей защиты НАТО ухитрилось бы где-то изыскать более существенные силы. «Следует ли понимать ваши слова таким образом?» сухо произнес госсекретарь что ваше правительство отказывается приносить свои извинения за произошедшее. Да, сэр Роберт, мы не собираемся извиняться. Да и за что, собственно говоря? В военный союз, направленный против вас, мы не вступали. Территория острова была абсолютно законно сдана в аренду частной фирме, американской, кстати говоря. Мы не осуществляли поставок запрещенных материалов, не передавали какую-либо информацию. Ведь ваши специалисты ничего подобного так и не нашли. «А ваши граждане, которые вели огонь по нашим военнослужащим?» «Частные лица, не находящиеся на государственной службе». «Вы лучше Украину бы поспрашивали. Там целый дивизион их ПВО стоял. В форме и со знаками различия, между прочим». «Среди погибших нашлись лица с шевронами ваших спецподразделений». «Отставники. Имеют право ношение такового шеврона. И у вас такая практика есть. Мы уже предоставили соответствующим службам Госдепартамента их личные дела». Там все предельно прозрачно и ясно. Они все уволились с государственной службы задолго до произошедших событий. Доунс хмыкнул. «Послушать вас, мой друг, так вы и вовсе пострадавшая страна. Только пожалеть остается. И ни в чем вашей вины нет. Все действия законны и правильны». «Это, кстати, уже подтвердили ваши юристы. Мы передали им копии заключенных договоров. Все претензии могут быть высказаны только к фирме-арендатору. Вот в ее действиях присутствует целый букет нарушений. Интересно, почему об этом стало известно только сейчас? Полагаю, ваши службы разберутся. Фирма американская, ее глава Билл Аткинс, достаточно известный человек, общественный активист. Полагаю, у вас не возникнет проблем его опросить. И вы, мистер Фокс, реально полагаете, вам все это сойдет с рук? Австралийц кивнул на телекран. Мистер госсекретарь, вы видите эти два корабля? Ну. И вы видите, что они творят с вашим городом. Всего два корабля. Что из этого следует? А я их видел девять и напротив нашего берега. И хорошо понимал, чем закончится наше упрямство в уступке этого маленького островка. Да, разумеется, все человечество в очередной раз содрогнулось бы от ужаса и негодования, высказало искреннее сочувствие и соболезнование, Даже оказала бы помощь в разгребании завалов и похоронах погибших. Кто-то, наверное, неплохо потом на этом заработает. Но черные корабли тем временем наведут орудия на другой город. И вскоре выражать сочувствие станет уже некому. Мы очень не хотим воевать и боимся такой войны». Австралиец встал и откланялся. «Но оставлять за ним поле боя? Дудки!» Интересно, что скажут страны Содружества по этому поводу, так сказать, парфянская стрела Доунса. А правительство Ее Величества давно уже в курсе происходящего, мистер госсекретарь. Парфянская стрела со звоном ударилась в подставленный щит и, отскочив, ужалила самого стрелка. Черные корабли ушли. Да, их отход был нелегким. Берег использовал все, что только было возможно — Одних ракет после того, как корабли отошли в море на 30 миль и вероятность случайного попадания отклонившейся ракеты в какой-нибудь важный объект резко снизилась, было выпущено более сотни. Нескольких попаданий достичь-таки удалось. Тряхнули стариной и ВВС. Поднятый по тревоге Б-52 опорожнил бомбоотсеки с большой высоты. И вот тут попадание, по крайней мере, одной 2000 фунтовки, было зафиксировано на камеры бомбардировщика. Этот снимок, и в самом деле эффектный, тотчас попал на страницы почти всей прессы. И действительно, окруженный плотным кольцом разрывов утюг почти наверняка должен был пойти на дно от таких повреждений. Должен был. Но не пошел. Корабль не находился в это время в воде, а воздушная прослойка основательно снизила эффективность ударной волны. Пилоты сделали максимум возможного — И не их вина, что результат оказался меньше ожидаемого. Они старались. Достичь такой точности бомбометания с большой высоты способны только русские с их новыми прицелами. Во всяком случае так говорят. Но для всех остальных, так и вовсе, задача практически невыполнимая. Однако они смогли. А в какой-то момент от операторов радаров и пилотов самолетов разведчиков поступил сигнал. Цель не наблюдаем. «Черные корабли включили на полную мощность генераторы полей». Собственно говоря, это можно было бы сделать и раньше, но так не произошло. Почему? Данный вопрос продолжал терзать умы членов президентской команды, когда они собирались на экстренное совещание в ситуационном центре. Его и задал всем собравшимся президент. «Это был демонстративный жест, мы вас не боимся», предположил заместитель начальника объединенного штаба вице-адмирал Ланский. Похоже, нас хотели демонстративно унизить, и во многом им это удалось. «Соглашусь», — кивнул его коллега-пехотинец. «Весь этот налет — одна большая показуха. Я бы сказал, работа на публику. Военных целей поразили мизерное количество. Полагаю, такая задача вовсе не ставилась. Зато по городу отстрелялись со всем прилежанием, и ущерб нанесли колоссальный». «Да», — подумалось многим из собравшихся, «этой цели противник достиг с несомненным успехом». Здание ООН до сих пор не смогли потушить. Ему был причинен громадный ущерб. Полыхали порты, там продолжал гореть разлившаяся нефть, а угроза взрыва танкера так и не была устранена. Падение крупнокалиберных снарядов на улицах привели к массовой панике и большому количеству пострадавших. Город не помнил такого со времен и вовсе не за Потери были не столько от осколков и взрывной волны, сколько от паники. В город срочно вводились части Национальной гвардии, во многих районах вспыхнули беспорядки со стрельбой и насилием. Появились новые очаги пожаров. Предварительные подсчеты давали страшные цифры — более 800 погибших, около 5000 раненых, и это число все время росло. А материальный ущерб грозил достичь и вовсе астрономической цифры. Высказывания советников рисовали мрачную картину. Ряд страховых компаний отказываются производить страховые выплаты. Такие случаи условиями страховки предусмотрены как форс-мажорные обстоятельства. И это освобождает страховщиков от обязательств, что, в свою очередь, приведет к неминуемому банкротству множество компаний и предприятий. Производить устранение последствий своими силами и средствами они не в состоянии. На улице окажутся десятки тысяч человек. По имеющимся сведениям, страховые компании срочно пересматривают условия предоставления своих услуг что вызовет их существенное подорожание. На бирже зафиксирован обвал курса акций множества компаний, сообщил один из советников президента. Профсоюзы пожарных и медицинских работников настаивают на применении повышенного коэффициента, работа их сотрудников производилась в условиях боевых действий, а это предусматривает введение надбавки за риск. Полностью парализована работа морского порта и морвокзала. Затруднение в работе железнодорожного вокзала. Остановлено движение на нескольких участках сабвея. Не устранены последствия артобстрела. Входящий звонок по системе Skype. Абонент неизвестен. Высветилось сообщение на дисплее. «Слушаю вас», — привычно вежливо ответил оператор. «Парень, это Бил Аткинс говорит. Дай-ка мне сюда своего босса». «Простите, сэр, но кого именно вы имеете в виду?» «А я разве звоню не в Белый дом? Или в справочнике указан неправильный номер? Кто у вас тут главный босс? «Вы имеете в виду президента Соединенных Штатов?» «А здесь есть еще кто-то, кто отдает приказы уже ему?» «Простите, сэр, но президент сейчас проводит совещание». «От которого ему придется оторваться, если он хочет выслушать кое-что действительно важное». «Извините, сэр, но я не могу этого сделать. Вы можете оставить свое сообщение, и о нем будет незамедлительно доложено. С вами...» «У тебя связь с Департамента полиции Нью-Мексико есть?» «Разумеется, сэр». «Вот и свяжись с ними». Там ты быстро поймешь, что серьезных людей надо слушать сразу. Запомни время. Сейчас 11 часов и 2 минуты. Нужное вам время плюс 5 минут. Все. Через 10 минут я тебе перезвоню. И в трубке пискнул сигнал отбоя. Прямо с экрана оператор набрал телефон департамента полиции указанного города. Трубку поднял дежурный офицер. На вопрос о том, что должно произойти в то время, что указал неизвестный, он только удивленно хмыкнул. Ничего! «У нас не запланировано никаких специальных мероприятий в течение ближайшего часа». «Осталось две минуты. Подождем». «Как вам будет угодно, сэр?» «Сейчас». Что-то зашумело, какие-то звонки телефонов, голоса операторов. «Сэр, взрыв большой мощности на нефтепроводе, масштабы разрушения устанавливаются». Следующий звонок Аткинса с нетерпением ожидало несколько человек. Но говорящий был на удивление спокоен. «Мое послание до вас дошло, или требуется дополнительная аргументация?» «Сэр, вы хотите о чем-то поговорить?» «А это еще кто?» «Я сотрудник администрации президента Соединенных Штатов. Мое имя...» «Меня совершенно не интересует!» «Разговаривать я буду только с вашим главным боссом!» «Ну?» «Но мистер президент сейчас чрезвычайно занят. У нас произошли трагические события». «Именно по этому поводу я и звоню недоносок!» «Мозги включи!» «Или мне еще что-нибудь взорвать!» Разозлился собеседник. «Я переключаю вас на президента». «Сделай, будь так добр, чтобы мы могли видеть друг друга. Я даю картинку». Когда на большом экране, который висел над совещательным столом в ситуационном центре, появилось изображение пышноусового, усого румяно здоровяка в клетчатой рубашке, находившиеся в помещении люди, озадаченно замолчали. Кроме президента США и парочки его советников, никто не был в курсе последнего разговора. «Мистер Аткинс, президент Соединенных Штатов Америки, вас слушает». Здоровяк с интересом осмотрел помещение, и, увидев президента, кивнул ему в знак приветствия. «Мистер президент, чтобы сразу снять все недоговоренности, я за вас не голосовал и являюсь вашим последовательным противником. Однако...» — он поднял палец к небу. «Я являюсь патриотом своей страны. Не в том, разумеется, состоянии, в которое вы лично и большинство вашего окружения ее превратили. Это понятно?» «Да, мистер Раткинс», — кивнул президент. Я уважаю ваш выбор независимо от того, каким он является. Мы свободная страна, и наш народ имеет право свободного выбора. Был когда-то наш народ свободным, пока всякие умники не вмешались, не принял линию разговора Усач. Мистер Аткинс, вмешался советник по безопасности, вы хотели нам что-то сказать? Кто это такой? Неприязненно покосился на него звонящий. Я советник по национальной безопасности, Джим Мюррей к вашим услугам. А! «Так это ваша подпись стоит на большинстве бумаг, которые разваливают нашу страну. Вы мне не интересны, сэр. Однако к делу. Рони. В кадре появился еще один персонаж. Хладнокровный и невозмутимый. От экрана словно холодом повеяло. Короткая стрижка, полувоенный комбинезон, широкий пояс с какими-то приборами, узкие, близко посаженные глаза, прямые брови, тонкие, плотно сжатые губы. «Позвольте представить!» — раскланялся перед объективом Аткинс. Эти парни называют себя Вайнами. Что-то в них есть от джапов, но это ребята конкретные, не маминки на сынки. С ними можно нормально разговаривать, и свое слово они держат. Тут никому не нужно вытирать сопли. Рони, будь так добр, скажи господам что-нибудь по-вашему, а то с них станет объявить все это цирком». Вайн улыбнулся совсем по-земному. На секунду он вдруг стал каким-то понятным и даже близким. «Аге, не мол соут, олер. Эмергенсий Арен. Он осмотрел зал совещаний. Мне было интересно вас видеть всех. Воцарилась мертвая тишина. Только шуршали вентиляторы охлаждения многочисленной аппаратуры. Президент молчал. Молчало и все его окружение. Э -э, мистер Рони, мы также рады вас видеть и приветствовать в вашем лице! Нашелся наконец президент. Найр, поднял руку Вайн. Не рад. Не привет. Я вас вижу. Это хорошо. «Вижу вас прямо. Это правильно. Вы поймете то, что мы хотим вам сказать». И он отступил назад, дав место у камеры Аткинсу. «Вопросы!» — поинтересовался тот. «Чтобы не было недопонимания, Ронни не чиновник ихнего госдепа. Он военный инженер, и никаких переговоров вести не уполномочен». Камера описала полукруг. И стали видны еще несколько соотечественников Вайна. Они выполняли какую-то работу. Копались в земле, помогали возводить какие-то конструкции. По соседству с ними работали самые обыкновенные люди. Многие в военной форме и с оружием. «Ваши спецы, мистер президент, небось, сейчас себе вены сгрызли, пытаясь установить наше местонахождение. Успокойте их, тут не выпускники воскресной школы. У вас ничего не выйдет. Не тратьте понапрасно время, лучше слушайте. Дважды тут никто ничего повторять не собирается». «Мы вас внимательно слушаем» успокоил его президент. На угловом мониторе тем временем появилось личное дело собеседника. Билл Морган Аткинс, год рождения, штат Техас. Ветеран сил специальных операций, 26 лет безупречной военной службы, участник множества операций как внутри страны, так и за рубежом, старший уоррент-офицер 4 класса, уволен с почетом. Список наград бывшего уоррент-офицера занял почти половину экрана. Судя только по нему, не вдаваясь в прочие, никому ничего не говорящие названия миссии и операций, можно было сделать вывод, что собеседник президента был далеко не новичком в военном деле. Имелись там и иные, для постороннего глаза, ничего не значащие пометки. Но, глядя на то, как, внезапно побледнев, схватился за телефонную трубку один из представителей Министерства обороны, присутствовавшие в комнате люди почувствовали, что-то не так. Что-то очень сильно не так. «Так вот, мистер Президент...» Усач прошелся перед камерой. «Чтобы вы понимали, я тут не один такой патриот. И нам всем, кто проливал кровь за свою страну, а не лил чернила ведрами, как большинство ваших советников, все, что тут происходит последние годы, очень, знаете ли, не по душе. Где это видано, чтобы суд по иску какой-то прыщелыги? какого я в глаза-то никогда не видел. Отбирают у меня раньше, принадлежавшее еще деду. И только потому, что где-то там в глубине может быть сланцевая нефть. Это моя земля, мистер Президент. Более ста лет, между прочим. Соседи продали свои участки. Я-то здесь при чем? Не даю разрешения бурить, так и не дам. И мне тридцать восемь раз наплевать на чей-то там бизнес. Он по сапогом по земле. Взлетел песок. «Вот во что вы превратили мою землю». «В бесплодный песок! Нельзя пить воду, она горит! Негде пасти скот!» «Да что я вам все это рассказываю? Вам, наверное, уже пять раз прокрутили мое личное дело. А там все это есть. Да и не обо мне разговор. Где это видно, что бандиты, прострелившего человеку ногу, отпустили прямо из суда? И только потому, что он, видите ли, несчастный наркоман и, прости меня, Всевышний, гей! Это что, индульгенция на всю жизнь!» Как так выходит, что долг в какую-то тысячу долларов, который мирно гасился понемногу, внезапно вырастает в совершенно неприличную сумму? Его невозможно погасить в принципе. Пока мы на войне, все окей, парни. Вы нужны своей стране. А когда мы возвращаемся, что мы видим дома? На мониторах тем временем продолжали всплывать все новые подробности жизни Аткинса. Почти все, что он сейчас говорил, соответствовало истине. Он многократно судился с властями Штата и даже с правительством США с вполне предсказуемым результатом. Плевать против ветра занятия совершенно бесперспективны, Особенно против финансового ветра. Да будь ты хоть трижды герой, ветеран, мешать большому бизнесу не разрешено никому. Словом, мистер президент, мы все вскоре поняли, что это не просто так. Это сознательная политика. Когда негры и латиносы, палец не согнувший ради процветания страны, «Всю жизнь, живущие на Велфере, вдруг имеют куда больше прав, чем те, кто рисковал за нее жизнью. Эта страна умирает, и вы, именно вы, мистер президент, и все ваше окружение этому активно способствуете. Вы нарушили свою присягу, а ведь клялись на Библии, и Всевышний вас неминуемо покарает. Но потом, после нас». Бывший Уоррент-офицер кому-то махнул рукой. Камера сдвинулась и последовала за ним. Оператор явно не был профессионалом своего дела, изображение порой съезжало куда-то в сторону, но звук оставался неплохим. Наконец, движение прекратилось, и в кадре снова появился Аткинс. «Так вот, мистер президент, вынужден констатировать тот факт, что вместо нации крепких парней, солдат и моряков мы все стали страной мошенников, юристов и адвокатов. Куда, впрочем, по моему глубокому убеждению, можно добавить и наших банкиров? Всех сразу!» Мы проиграли все войны за последние пятнадцать лет. О, да, вы мне скажете сейчас, что мы свергли тех правителей и отдали их под суд. Ну как же, мы повесили Саддама. И что, по нашим парням там сразу перестали стрелять? Нет, Каддафи. Ну да, там сразу же воцарились мир и благоденствие. Нет? Странно. И посла нашего почему-то там убили, а мы смолчали. Даже чертов Афганистан после стольких лет нашего там присутствия отчего-то продолжает исправно поставлять клиентов для Арлингтонского кладбища. «Почему так, мистер президент? Русские взяли Крым вообще без единого выстрела. Это тоже ни разу не маленькая территория с большим населением. Да еще и с немалым гарнизоном. И да, там тоже есть мусульмане. Но чего то никто из них не взялся за автомат. Почему? Что не так? Мистер Аткинс, законы нашей страны принимало все ее население». «Да ладно врать-то! Отмахнулся Усач. «Население! Скажите еще избиратели! На что мы можем повлиять? Что вы сделали с армией? Да у нас количество адвокатов превышает все разумные потребности в несколько десятков раз! Отчего же на пути снарядов, которые упали на богом проклятый Нью-Йорк, не встали несокрушимые ряды ваших любимых юристов? Или вы предлагаете защищаться от противника пачками акций? Рано или поздно но это должно было произойти. И вот появились товарищи Ронни!» «Это для вас они враги, а по мне так посланцы божьи. Кто-то должен был покончить с этим неразумным положением вещей. Когда адвокат главнее солдата, а вечно безработный наркоман может класть болт на все законы, и ничего ему за это не будет». «Мистер Аткинс, во многом вы правы. Я признаю ваши слова, но нельзя же так...» «Можно, мистер президент! Вы не можете, согласен. Вас опутывают по рукам и ногам всякие крючкотворы. Так вот...» «Я даю вам шанс!» «Макс, картинку дай!» В поле зрения камеры возник цилиндр оливкового цвета. «Знакомая штучка, мистер президент?» «Садамчик. М159, модификация 4, САДМ». «Вы-то уж должны были это знать. План Тандер. Слышали такое словосочетание?» «567-я инженерная рота. Знакомое подразделение?» «Правда, это в Европе, но ведь и у нас дома тоже была такая часть, и не одна». Рано или поздно это должно было произойти. Оставалось за малым. Найти тех, кто знает. Знает, где взять и куда положить. Я как раз из них. Вот меня и нашли. Что это вдруг схватился за сердце наш советник по национальной безопасности? Плохо стало? Так это еще начало. Приведите его в чувство. Парень пропустит самое интересное. Цилиндр подняли чьи-то руки. И он исчез из поля зрения камеры. Снова появился усач. Я сейчас не стану распространяться ни на какие отвлеченные темы. У вас есть неделя, господин президент. Заканчивайте этот балаган, отменяйте идиотские законы последних лет. Гоните в шею всех этих прыщулык и болтунов. А навести порядок дома вам помогут настоящие патриоты своей страны. Дайте юристам, наркоманам и прочим дармоедам кайло в руки и на добычу угля. Пусть принесут хоть какую-то пользу своей стране. С вайнами поговорите, наконец. Им не так уж много нужно от нас. Не пробуйте искать это место. Ронни с товарищами сделают так, что вы ничего не увидите. А если все же кто-то сунет сюда нос раньше времени, у вас не будет и этой недели. И да, я не собираюсь держать все это в тайне, Но это же вызовет панику на бирже. И что? Да мне насрать. Кто-то выпрыгнет в окно на Уолл-стрите. На здоровье, пусть полетает напоследок. Нет банкира, воздух чище. Экран потух. Заявление правительства Российской Федерации. В связи с осложнением международной напряженности произведены работы по военному переоборудованию островов Курильской гряды. Гарнизоны указанных островов значительно усилены личным составом и современным вооружением. Острова и прилегающие территории укреплены в инженерном отношении. Возведены специальные оборонительные сооружения. В связи с этим Министерство иностранных дел Российской Федерации уполномочено заявить, что с момента опубликования данного решения Российская Федерация в одностороннем порядке выходит из режима обсуждения статуса указанных островов. Прекращаются все поездки иностранных граждан на данной территории, независимо от причины таковых. Все связанные с этим соглашения денонсируются. Острова и вся прилегающая к ним акватория — объявляются зоной, безусловно закрытой для пролета над ней воздушных судов иностранных государств и захода любых иностранных кораблей, как торговых, так и военных. В случае нарушения режима закрытой зоны, безопасность нарушителя не гарантируется. Соответствующим службам и органам Российской Федерации даны поручения по поддержанию установленного порядка на указанных территориях. Посол Японии оказался ранней пташкой. Его визит в Министерство иностранных дел был заявлен на 11 часов утра. Разумеется, его приняли лично министр. «Господин министр, по поручению правительства своей страны...» «Что у вас там? Нота протеста?» «Давайте». Министр протянул руку, открыл папку. «Да вы присаживайтесь, господин Емура. Разговор легким не будет». Прочитав документ, главный дипломат страны кивнул. «Ну, примерно такой реакции мы и ожидали. Ничего нового». «От себя что-нибудь хотите сказать, господин посол?» «Мы возмущены. Вся страна негодует. Вы попрали все, что было сделано прогрессивного между нашими странами за последние 20 лет». «Мы?» — министр положил на стол тонкую папку. «Почитайте пока. Анечка, кофе нам, пожалуйста». Секретарь принесла чашечки с кофе, аккуратно расставила их на столе. «Российский дипломат пригубил». «Хорошо». Но чашечка японского посла осталась нетронутой, и вскоре кофе остыл. По знаку хозяина кабинета ее заменили, но и новая чашка осталась в неприкосновенности. Посол читал. Наконец он перевернул последнюю страницу, аккуратно закрыл папку и передал ее помощнику. «Но для вас это новость?» — прищурился россиянин. «А мы с этим живем». «Я... я должен доложить об этом своему правительству». «А вы думаете, там до сих пор не в курсе? Заодно можете сообщить, что мы, хорошо понимая, какая роль отводилась вам в будущем, Также понимаем и то, что с утратой столь важных для вас позиций ценность собственной Японии в глазах ваших союзников стремительно падает. И да, мы идем на это сознательно. Вы могли обратить внимание, что большинство заключенных ранее между нашими странами контрактов к настоящему моменту уже исполнены, а новых от чего-то не предложено. Теперь, надеюсь, вы понимаете, почему. Да, и на будущее. Возврата к любым прошлым договоренностям Не будет ни при каких обстоятельствах. Ни при каких, это понятно? Мы уважаем народ Японии и высоко ценим наши отношения, но своя рубашка ближе к телу, и этот принцип отныне становится главенствующим. Ни один международный договор отныне не будет ущемлять территориальных интересов России. Ни один. Министр встал, поднялся и посол. Могу вам сообщить, что послы некоторых других государств тоже приглашены ко мне на прием. Их ожидает не менее серьезный разговор протянул руку главный российский дипломат. «Всего хорошего, господин Емура». «Ну?» — обвел глазами собравшихся президент США. «Я хочу знать, в чем мне солгал Аткинс». «Почти ни в чем, мистер президент», — ответил министр обороны. «В большинстве случаев он был абсолютно честен». «И эта самая рота, как там ее?» 576 инженерная. Да, она существовала в составе наших войск, дислоцированных в Германии». «Основное назначение подразделения — использование спецбоеприпасов для минирования особо важных объектов». «То есть ядерных?» «Да, мистер президент». «А план «Тандер» — это тоже не сказки?» Генерал кивнул. «И это правда. Он разработан на случай вторжения противника на территорию США. Предусмотрено 171 точка возможной закладки ядерных мин. Так, чтобы их подрыв причинил бы максимально возможные в данной местности разрушения и повреждения инфраструктуры». Аткинс служил в здешнем аналоге 576 роты и знал 42 такие точки. Как вы видели сами, он работает не один, так что масштаб утечек может быть существенно большим. Эта информация сейчас проверяется, мы опрашиваем всех его сослуживцев, но это требует времени. И у него есть ядерная мина? Они же все давно уничтожены. Прокашлялся министр, к сожалению, не все. Вот как? Президент ослабил воротник. «Так есть у него мина или нет?» «Мы проверяем, пока мы не можем ответить со всей определенностью». «А какова вероятность того, что он не лжет?» Свыше 70%, мистер президент». «Прекрасно. Ну кто у нас выступит очередным черным вестником?» «Министр финансов?» «На бирже паника. Мы вынуждены были приостановить торги. То, что уже произошло, внушает самые серьезные опасения. Прогнозы самые неутешительные. Мы не можем даже приблизительно спрогнозировать масштабы потерь». После некоторого умолчания слово взял госсекретарь. «Боюсь, в предстоящем конфликте с войнами мы не сможем рассчитывать на помощь стран Британского сотрудничества Наций. Разве Британия не член НАТО? Или правительство Ее Величества не наш союзник? Они… Они уже давно контактируют с войнами. Не напрямую, но… Так. Германия сообщила, что ее производственные мощности по выпуску тяжелых орудий ориентированы на русский рынок. Турция и Япония, вы сами знаете. Китай нас не поддержит, они однозначно дали это понять». «Что еще? Я же вижу, что у вас еще что-то есть». «Да, мистер президент, есть послание от Вайнов. Пришло прямо перед моим отъездом к вам». «Так что же вы?» — вскочил с места хозяин Белого дома. «Где оно?» «Боюсь, госсекретарь выложил на стол два листа бумаги. Вам это сильно не понравится». В наступившей тишине слышен был только шорох бумаги. «Так», — хрипло произнес президент США, — «Генерал Гроувер, попрошу вас остаться, всех остальных не задерживаю». Когда члены президентской команды покинули кабинет, он подтолкнул бумаги министру обороны. «Прочитай это, Джарвис». Тот пробежал глазами текст и поднял взгляд на президента. «И что ты хочешь, чтобы я тебе сказал?» «Что делать?» «Здесь», — ткнул пальцем в бумаге генерал, «импичмент для тебя и суд линче для нас всех. Возможно, и для тебя тоже, но потом». «Не дурак, понимаю. Что делать-то?» Министр обороны кивнул на шкаф слева. Что там? Сувениры и подарки от глав различных государств. Футбольный мяч. Помнишь, он тогда сказал, «Мяч на вашей половине поля, мистер президент». И ты думаешь, есть другое мнение? Хозяин Белого дома промолчал. Министр обороны обошел стол и поднял трубку. «Джессика, соедините с русским президентом». «Да, я знаю, что там сейчас ночь. Скажите это срочно». Через минуту в трубке прозвучал голос секретаря. «Сэр, русский президент на связи». «Держи», — протянул телефонную трубку генерал. «Этот разговор ты должен вести сам».